Глава пятая. Мраморные шары. Родители Трис были добры, слишком добры. Они поговорили с ней в гостиной, потом отец позвонил доктору и записал ее на прием на завтра. «Не о чем беспокоиться», — сказали они. «Она не сделала ничего плохого. Это просто следствие болезни, но они отведут ее к доктору, который о ней позаботится». Доктор увидит ее насквозь. Она была уверена. С первого взгляда поймет, насколько она больна. Видит то, чего нет. Убивает кукол, поедает гнилые яблоки. Но ни одна из привычных стратегий Трис не сработала. «Я не хочу идти к доктору. Мне это не нравится. У меня разболится голова». «Его кабинет странно пахнет, я боюсь!» В конце концов она прекратила попытки соскочить с крючка, увидев выражение отцовского лица. На нем были написаны «боль и усталость», каких она никогда прежде не видела, и он казался старше. Она не могла пережить, что по ее вине отец выглядит старше. «Трис. Нет нужды бояться». Он притянул ее к себе на колени и обнял. Его пиджак пах привычными отцовскими запахами, трубочным табаком, кремом для волос и теплым запахом кожи, по всей видимости, его собственным. От этого она почувствовала себя чуть более защищенной. «Все будет хорошо. Ты сходишь к доктору, моя храбрая девочка, и я буду гордиться тобой, как всегда?» «Я знаю, что ты испугана и сбита с толку, но ничего плохого не случится. Ты же мне веришь, правда?» Трис безмолвно кивнула, прижимаясь щекой к Лацкану. Но ее продолжало жарить воспоминания о странных подслушанных разговорах, словно старая заноза, потревоженная неловким жестом. Ее кивок был ложью. Конечно, она не могла полностью доверять ему. «А если ты будешь очень хорошей и очень храброй...» «После визита к доктору я отведу тебя на Марли-стрит, и мы купим тебе новую ночную рубашку и красивое нарядное платье. Как тебе?» Трис заколебалась, потом снова медленно кивнула. Новое нарядное платье означало, что он все еще любит ее, и что она все еще его Трис. Нарядное платье означали «вечеринки» то есть ее не запрут в лечебнице для душевнобольных. Трис почувствовала, как мать гладит ее по голове и с облегчением ощутила, что к ней возвращается привычная власть. Они беспокоятся о ней, но все еще на ее стороне и сделают что угодно, лишь бы у нее не дрожала нижняя губа. Однако это чувство безопасности было мимолетным. Пен не удовлетворится своей последней выходкой. Она уже планирует что-то новое, и Трис ощутила, как ее собственная ярость и находчивость обостряются, готовясь к схватке. Трис провела бессонную ночь, ей не давали уснуть мысли и стук дождя. Даже когда она погружалась в сон, он был неглубоким и беспокойным, и ее одолевали видения. Ей снилось, что она пришла в лавку портного снять мерки, но когда она сняла платье, чтобы померить новое, обнаружила, что снизу на ней надето еще одно платье. Она сняла его тоже, только чтобы обнаружить, что под ним еще одно. Она снимала платье за платьем, становясь все худее и худее, пока, наконец, не поняла, что вот-вот, и от нее ничего не останется, кроме кучи одежды и бестелесных стонов. Но портной заставлял ее снимать платье за платьем и все время хихикал, и его смех шуршал, как листья. «Пять!» — проскрежетал он, вздрагивая от смеха. «Осталось только пять дней». Трис проснулась, дернувшись. Ее сердце испуганно колотилось, пока она не поняла, где находится, и не успокоила себя, убедив, что ее руки и ноги не из ткани. «Трис, Пен, завтрак!» Услышав, что мать зовет их с первого этажа, Трис собралась с мыслями, выскочила из постели и быстро оделась. Проводя щеткой по волосам, в одной из прядей она обнаружила маленькие сухие частицы. С дурным предчувствием Трис уставилась в зеркало на туалетном столике. Ее трясущиеся пальцы извлекли из волос нечто коричневое и сморщенное, мертвый лист. «Но я не выходила на улицу прошлой ночью», — беспомощно воскликнула она. «Не на этот раз. Я этого не делала. Не делала. Это нечестно». В ее глазах помутнело и запекло, но слезы не полились. Моргать было трудно и больно. Я не могла выйти на улицу прошлой ночью и не помнить этого. Или могла? На сброшенной ночной рубашке не было пятен от травы, но когда Трис изучила пол, она обнаружила стебли соломы и маленькие крошки, похожие на засохшую грязь. Возможно, это ничего не значило. Возможно, она принесла их на туфлях накануне. Когда она попыталась открыть окно, оно не сразу поддалось. И осыпалась старая краска, давая понять, что его давно не трогали. Она увидела, как в парке перед домом листья деревьев оседают под ударами дождя. На скользком темном тротуаре крошечными зеркальцами поблескивали капли, ударяясь о землю. Всю ночь шел дождь. Просыпаясь, я все время слышала его стук. Так что, если бы я выходила, мои волосы и ночная рубашка промокли бы. И на полу была бы влажная грязь, а не сухая. Я не могла выходить. Ее разум отталкивал картину того, как она выпрыгивает из окна, как сумасшедшая, и бежит сначала по одному саду, потом по другому, пожирая плоды и копаясь в мусорных корзинах, словно голодавшая кошка. В голове нарисовалась другая картина: Пен прокрадывается в ее комнату с пригоршнями грязи и сухих листьев, чтобы разбросать их по полу и насыпать в волосы Трис. Неужели она правда могла это сделать? Пен ненавидит меня. Она была бы счастлива, если бы я сейчас сбежала по лестнице, рыдая и жалуясь на сухие листья в волосах. Она хочет, чтобы я казалась сумасшедшей, ведь тогда меня запрут в больнице. Тогда все внимание достанется ей, ради этого она сделает что угодно. Но я не позволю ей избавиться от меня, не позволю ей победить. Я пойду к этому доктору и сделаю, что он скажет, а потом покажу всем, что он меня вылечил и не позволю ей увидеть, что мне страшно». Трис очень аккуратно расчесала волосы, вытерла грязь с пола и пошла вниз, напустив на себя как можно более спокойный вид. Ей предстоит битва. Ближе к вечеру отец повез Трис в город, и капли дождя стучали по брезентовой крыше автомобиля. Каждый раз, когда они останавливались на перекрестке, ожидая, когда полицейский в белых перчатках даст знак двигаться дальше, стайки мальчиков и девочек в поношенной одежде собирались у дороги и глазели на санбим. Каждый раз Трис сохраняла неподвижность, как будто она их не видела, и смотрела вдаль, в то время как дождь жемчужинами растекался по стеклу. Она припоминала, как некогда наслаждалась знанием, что другим детям любопытно, кто это едет в такой шикарной машине. Запотевшее стекло между ними было магическим окном в другой мир, словно киноэкран. Она могла оказаться принцессой или кинозвездой, но сегодня она не чувствовала себя шикарной и не хотела быть особенной или загадочной. Она чувствовала себя маленькой и несчастной, и этим утром мир снаружи казался большим, тревожным и похожим на сон. Дорога являла собой хаос. Мимо более крупных транспортных средств с грохотом проносились мотоциклы, чертя колесами короткие линии на влажной дороге. Покачивались телеги, и бока лошадей блестели, словно лакированные. По сверкающим рельсам стучали, вздрагивая трамваи, и обмылки неулыбчивых лиц выглядывали из окон. Элчестер, расположившийся на восьми горбатых холмах, всегда был городом мостов. Улицы струились по склонам, спускались и снова поднимались. Самые нижние ныряли под старые арочные мосты из камня, вздымавшиеся, словно дрожжевое тесто. Ярусом выше выгибались крутые викторианские мосты, украшенные гербом города. А еще выше торжественно раскинулись три девы. С любой высокой точки города можно было видеть замысловатое переплетение улиц, широких и узких, время от времени исчезающих в темных пролетах. Сегодня в арки мостов скрывал занавес из падающих капель. Кабинет доктора Меллоуза располагался на крутой улице в северной части города, где стояли высокие неприветливые дома из коричневого кирпича в одном из высоких неприветливых кирпичных домов с вытращенными глазами окон. Отец Трис аккуратно припарковался, выровняв большие колеса вдоль тротуара и убедившись, что машина не покатится под горку. Прихожая и приемная по цвету напоминали розово-зеленые пилюли и пахли чистотой. Секретарша, на один глаз которой спадали кудряшки, узнала Трис и широко улыбнулась ей накрашенными красной помадой губами. «Да, доктор Меллоуз ожидает вас. Войдете прямо сейчас?» «Сначала я бы хотел переговорить с доктором Меллоузом, если можно», — быстро сказал отец Трис. Трис оставили в приемном покое. Она сидела, чувствуя себя больной. Через пять минут отец вышел, улыбнулся ей особенной улыбкой и погладил по волосам. «Доктор Мелус готов принять тебя. Я подожду здесь». Трис проводили в кабинет доктора. Он сидел за столом. Это был высокий седой мужчина, едва за пятьдесят, с успокаивающим ракочущим голосом, исходящим откуда-то из глубины его грудной клетки. Она так часто видела его за свою жизнь, что он был ей все равно, что еще один дядюшка. Итак, как поживает моя юная героиня? Мой маленький солдат. Его обычное приветствие. В его глазах поблескивало все то же сочетание юмора и одобрения. Единственным отличием на этот раз было то, что на его столе лежали три большие книги, одна из которых была открыта. «Ого, не смотри, так испуганно! Сегодня никаких пилюль и иголок, ничего, что тебя испугает, мы просто поговорим. Садись!» Трис села в удобное кресло по другую сторону стола и бросила быстрый взгляд на книги перед доктором. Она прочла название на корешке одной из них «Исследование по истерии». Колон-титул открытой книги гласил «Эго и оно». «Я слышал, что ты перенесла сильную лихорадку. Как ты себя чувствуешь?» «Намного лучше», — Трис заставила свой голос звучать жизнерадостно. «Но... но не совсем хорошо. Кое-что не в порядке, верно?» Доктор наблюдал за ней с тем же самым блеском в глазах, подушечкой пальца поглаживая уголок страницы. «Расскажешь?» И Трис рассказала. Она поведала, что чувствует себя хорошо, но ее мучает голод сильнее обычного. Что ей кажется, будто она ходила во сне, когда семья проводила отпуск в коттедже и немного испугалась из-за этого. Когда он спросил, беспокоит ли ее еще что-нибудь, она склонила голову набок, словно собираясь с мыслями, подумала немного, потом беспечно покачала головой. Когда доктор Мэллоус спросил ее о вчерашнем случае, Когда ей показалось, что Пен говорит по телефону, Трис нахмурилась, изобразила уныние и нежелание говорить. «Вы... вы же не сделаете так, что все будут сердиться на Пен, правда? Только я думаю, может, это было что-то вроде шутки. Думаю, она притворилась, что говорит по телефону, чтобы я всем рассказала и выглядела дурочкой. Она иногда такое делает. Но вы же никому не скажете, у нее не будет неприятностей». Она закусила губу и взглянула на доктора, и по его лицу поняла, как она выглядит в его глазах. Храбрая, осаждаемая, давно страдающая жертва злой сестры. «И ты боишься, что если у нее будут неприятности, она отыграется на тебе?» Смею предположить, он вздохнул. «Да, я понимаю. Не беспокойся, я буду молчать». Трис медленно выдохнула, пытаясь не показать, как убыстрился ее пульс. «В эту игру могут играть двое, Пен». «Ну что ж, ладненько». Доктор Мэллоус улыбнулся Трис, и, несмотря на его слова, ей привиделась легкая тень разочарования в его глазах. «Вы можете сделать так, чтобы я перестала ходить во сне?» – осторожно спросила она. «Все так расстраиваются по этому поводу, а я этого не хочу». «Конечно, не хочешь», — он ласково улыбнулся ей. «Что ж, посмотрим, что мы можем сделать». «Юная Тереза, твой отец сказал мне, что перед тем, как заболеть, ты упала в мельничный пруд, и не помнишь, как это было? Вообще не помнишь этот день, верно? Это правда?» три кивнула. «Позволь тебе объяснить», — доктор продолжал тепло и ласково улыбаться ей. «Предположим, однажды ты проглотила мраморный шар». Не то, чтобы я считал, что большая девочка вроде тебя может сделать такую глупость. Это только пример. Шар будет причинять тебе неприятности, пока не выйдет наружу. Ты его не видишь, возможно, ты даже не понимаешь, что является причиной твоих проблем. Но у тебя ужасно болит живот. Иногда такое бывает с воспоминаниями. Если случается что-то, что нас пугает или мы не хотим это помнить, мы проглатываем это точно как мраморный шар. Сейчас он говорил медленно и тщательно, подбирая слова. «Мы не видим этого воспоминания, но оно где-то внутри нас создает проблемы. Я думаю, именно поэтому ты ходишь во сне. Что-то вроде боли в животе, только в голове». Эти слова казались такими безвредными в устах доктора, даже вполне обычными и домашними, однако она услышала кое-что в его голосе. Взрослые так говорят только, когда знают, что ты сильно расстроишься или обеспокоишься, если поймешь, что они имеют в виду. «Значит, мне просто надо выплюнуть шар?» «Да», — с энтузиазмом кивнул доктор. «Именно. Фокус в том, чтобы вспомнить. Вынести мраморный шар на белый свет. Тогда он перестанет тебя беспокоить». «Но это не означает, что я сумасшедшая. Вопрос сорвался с губ до того, как она успела сдержаться». Доктор удивленно посмотрел на нее, потом коротко рассмеялся. «Нет, нет, нет, множество людей ходят во сне, особенно юные особы вроде тебя. Не беспокойся, ты же не видишь эльфов в своей каше, нет?» «Видишь что-то, видишь что-то, он знает, все время знал. Но во взгляде доктора, когда он закрыл книгу, не было ни сомнения, ни пристрастия. Нет». «Нет, ничего он не знает. Он сказал это, чтобы я почувствовала себя лучше. А теперь становись на весы, и после этого я тебя отпущу». Трис повиновалась и едва заметила, что брови доктора поднялись, когда он следил за стрелкой, скользнувшей по нанесенным цифрам. Выходя из приемной доктора следом за отцом, Трис ощутила теплую волну облегчения, за которой последовал холодный душ глубокого беспокойства и презрения к себе. «Хорошая работа, Трис», — пробормотал голосок в глубине ее души. «Ты его обманула. Ты обманула человека, который хотел тебе помочь. Теперь он не сможет это сделать».